Жизнь в альтернативном мире с нуля Том 2 Глава 3 Часть 1 Озвучена специально для группы Резеро Лицензирована Истори Комикс Всю продукцию можете приобрести на их официальном сайте Приятного прослушивания Дорогой гость, неважно выглядите, с вами всё хорошо? Дорогой гость, кажется, у вас болит живот Всё в порядке? Служанки склонились над вздрагивающим телом Субару. За то недолгое время, что он провел в особняке Розволя, Субару успел привыкнуть к их голосам. Порой эти голоса раздражали, но по прошествии некоторого времени вселяли уже спокойствие и уверенность. Однако сейчас они звучали совершенно иначе. Слышать был их нестерпимо и даже больно. И Извините, что напугал вас. Проговорил Субару, чувствуя на себе пристальные взгляды. «Иногда по утрам на меня находит что-то». Немного, наконец успокоившись, он оторвал лицо от подушки, и волна гнева и обида отхлынула. Теперь, когда его первый шок оставался позади, Субару чувствовал лишь ущемляющую тоску. Если бы только все это оказалось розыгрышем, который устроили коварные Рам и Рэм. Мысль о том, с каким недовольствием он бы набросился на них, неожиданно принесла облегчение. Сувар открыл глаза и посмотрел прямо перед собой. Сначала мир пристал размытым, словно в тумане. Но спустя мгновение реальность обрела привычное очертание. По обе стороны кровати стояли, оперевшись руками о постель, близнецы-служанки с неизменной бесстрастными лицами. Их взоры не выражали никаких эмоций,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 Дорогой гость, нельзя так резко вскакивать, вам нужен отдых. Субару рефлекторно остранился еще дальше от фигурок в костюмах горничных. Девушка удивленно переглянулась друг с дружкой, но Субару было не до них. Его снова не узнали. Как тогда на многолюдной улице, в темном переулке на складе деда Рома, люди, которых он знал, смотрели на него будто бы незнакомец. Осознавать это было просто невыносимо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 Но теперь, лицом к лицу столкнувшись с хорошо знакомыми людьми, превратившимися в чужаков, Субару почувствовала, как сердце сковывает безликий, непреодолимый страх. Девушки беспокойно смотрели на его наполненные ужасом глаза. С гостями явно творилось что-то неладное. В каком-то моменте в комнате воцарило молчание. Внезапно Субару соскочил с постели и прежде, чем служанки успели вымолвить хоть слово, сломя голову, бросился к двери и вылетел в коридор. Шлёпая босыми ногами по холодному полу и задыхаясь, он мчался мимо одинаковых дверей, не соображая, от чего вообще и куда убегает. Но оставаться на месте было попросту нельзя. Просто совершенно невозможно. Нужно было бежать и бежать, неважно куда. Внезапно Субару будто бы по чьей-то указке остановился перед одной из многочисленных дверей, толкнул ее и ввалился в огромное помещение, все пространство которого было заставлено книжными стеллажами.